Глава 46. т а й н ы внешников. Грин шагал вслед за Ритой. Молчание снова затянулось. День двигался к вечеру. Скоро должна была наступить ночь. Следовало найти укрытие, чтобы не стать кормом для зараженных, которым все равно день сейчас или ночь. Впереди показались силуэты бронетехники и кустарно переделанных грузовиков. р и т а ускорила шаг. Появились силуэты часовых. Это был небольшой лагерь на десять-двенадцать человек. Несколько стояли по периметру, остальные, похоже, были внутри транспорта. Двое ненавязчиво двинулись следом. В наступающих с у м е р к а х их лиц было не разглядеть. Все четверо остановились у крупного грузовика. Около него, спиной к подошедшим, на походном складном стуле сидел человек, изучая какую-то карту. Он не спешил вставать, затем сложил карту, убрал ее в нагрудный карман, после чего медленно поднялся, затем также неспешно развернулся. Ну привет, Витя, или как тебя теперь зовут, Грин, сказал он. Грин почувствовал себя так, будто на него вылили ушат холодной воды. Перед ним был мосфет. В тот же миг один из людей за спиной расчетливо ударил его в ноги, а второй бросился сверху, роняя лицом вниз и впечатывая в землю. Грин почувствовал удар, а затем на него навалился второй человек, сжимая в г р у н т и заворачивая руку назад, не давая поднять голову. В голове мелькала только одна мысль: как. На руках сзади щелкнули наручники. Давление на затылок ослабло, и лицо перестало вдавливать в землю. Грин поднял его и увидел по-прежнему улыбающегося Мосфета и невредимую стоящую рядом Риту. Мосфет перевел взгляд с Грина на нее и кивнул: "Хорошая работа. Ты всегда была лучше меня, а ты ни чуть не меняешься." Рита стянула с плеча рюкзак Грина и, подойдя к Мосфету, протянула ему. Тот небрежно взял рюкзак и, распутав горловину, заглянул внутрь. "Жесткие диски." Ты и правда лучшая, Рита развернулась, с у смешкой взглянув на Грина. Я ведь говорила, что скоро все закончится. Ух, м ы л ь н у л а с ь она. А Грин лежал и не мог понять, как и за что. Впрочем, все было скорее ради денег. Но он просто не мог поверить, что Рита сделала это. Почему? Сипло спросил он разбитыми губами. Чего не сделаешь для любимого братика? Рита демонстративно похлопала щерящегося мосфета по плечу. Даже если не общаешься с ним много лет и не знаешь, кто он и что делает, всегда можно снова выйти на контакт. У Грины пересохло в горле. Она и этот палач родственники, родные брат и сестра, и ради этого человека она предала своих товарищей, друзей, людей, с которыми работала. Рита смотрела на него, но не так, как раньше, с наслаждением. Обыскать его, приказал Мосфет. Двое слаженно и тщательно прошлись по его одежде, вытаскивая ножи и все остальное вооружение, а затем подняли на ноги. А теперь маленький штрих. Мосфет достал небольшой шприц-инъектор, всего лишь стимулятор, чтобы дело пошло быстрее. Да, я сама взяла шприц Рита. После чего подошла и умело вткнула о иглу в мышцу на предплечье. Грин почувствовал, как вдруг потемнело в глазах, а затем накатила волна резкого подъема, словно п р и б а в и л о с ь с и л Потом мир вокруг вдруг стал ярче, контрастнее, словно кто-то выкрутил настройки видео. Даже появилось странное ощущение, что звуки имеют цвет, а запахи, вид и шероховатость. Вот так, сказала она. Что это? спросил Грин. Немного спека, ответил Мосфет, чтобы простимулировать работу твоего мозга. Я хочу видеть, Рита повернулась к Мосфету, как ты им займешься. Грин сидел на полу, прикованный наручниками за правую руку к металлической проушине на стенке. У широкого стола стоял Мосфет, любовно перебирая находящиеся на нем инструменты. Рядом был другой. Более похожий на прокрустово ложе, а у противоположной стены на стуле сидела Рита, с интересом наблюдая за происходящим. С чего бы начать? Задумчиво бормотал Мосфет, перебирая инструменты. Не могу подобрать. Расчлени его, внесла предложение Рита, д о б а в ь еще спека, чтобы он не вырубился, и мелко поруби, начиная с ног. Мосфет задумался. Я понимаю, что ты его ненавидишь, но он будет нужен мне какое-то время, так что он как минимум должен оставаться живым. Я хочу, чтобы он мучился. Упрямо повторила Рита. За это я и люблю тебя. Рассейно кивнул Масфет. Что ж, тогда, судя по тому, что ты рассказала, лучше всего будет начать по-другому. Он будет жить, но мучиться, обещаю. Может, даже сойдет с ума. Так вот, Грин, я начинаю. Масфет сел напротив него. Знаешь ли ты, откуда люди в Улье вообще поняли, как жить? Ну, например, как готовить живец? Как узнали, что потрошить нужно именно затылки п е р е р о д к о в Как ж р а т ь горошин ы жемчуг? Грин ошалел от резкой перемены темы. Не знаешь? А вот скажу тебе, этому всех научили внешники. Забавно, правда? Люди, которые приходят сюда, чтобы разделать нас на органы, сами и научили выживать местных. Разумеется, сделали они это не п о д о б р о т е душевной и не сами. Как думаешь, откуда, например, появился институт? Почему к и л д и н г и так тесно с о т р у д н и ч а ю т с ним? Я скажу тебе, кто сделал это. Дезертиры. Грин начал понимать. Понимаешь, Грин? Проникновенно продолжил Мосфет. Дезертиры среди в н е ш н и к о в это не трусы и не слюнтяи. Это самое п о г а н о е дерьмо, которое есть в Улье. Я расскажу тебе, как они появились. Был профессор, назовем его Франкенштейн, или Десат, или Менгеле, неважно, и работал он на в н е ш н и к о в День за днем разделывал трупы и живых людей для изучения и сравнения инфицированных тканей. Органы п а к о в а л и отправлял во Внешландию, получал за свою работу десятки, а может, сотни тысяч монет. Писал научные статьи, а потом решил, что этого мало. Начальство его не цедит, и хорошо бы заиметь, например, яхту. И знаешь, что он сделал? Грин молчал. Ответа он не знал. Этот профессор стал воровать органы, которые вынимал у жертв, и приезжая во внешку на отпуск, стал продавать их на черном рынке. Сам понимаешь, уникальный товар, огромные деньги. И вот друг мой, он попался на горячем. Или вычислили, что в одном из экспедиционных корпусов работает контрабандист и вор. Правда, не поняли кто и что же сделал этот профессор. Понимая, что такие дела ему не простят, за военные преступления и преступления против военных карают очень сильно, а за преступления против денег карают еще сильнее. Стреляться он не стал, не мальчик горячий. Сдаваться и писать чистосердечно и уповая на милосердие тоже. Он попросту украл побольше оружия. Докторский пропуск позволяет многое. Выявил себе наработанными тестами иммунность. А может вспомнил, как кормил белым жемчугом подопытных и принял сам? В общем, он взял и сбежал в улей. Дезертировал от внешников. с к у ч е й у н и в е р с а л ь н о й валюты, патроны, стволы, броники, тепловизоры. А вот это было уже интересно. Что-то подсказывало, что Мосфет не лжет. И дорогой мой, он подался на юг. а Вот только как выжить в таком а д у Правильно? Нанять помощников. И этот профессор научил иммунных выживать, принимая с пораны, а потом и вовсе, пользуясь красноречием, сделал их своими телохранителями. А затем нашел тех, кто будет посылать орды безмозглых фанатиков, готовых умереть за него. Понял, о ком я говорю? Килдинги, друг мой, это больная секта ублюдков. Как понимаешь, любой пастве нужно чудо. Заставить дурака молиться, он л о б р а с ш и б е т А как заставить? Просто нужно показать чудо. Это прекрасно понимала верхушка секты, а тут как раз был профессор, готовый организовать чудо. Причем не тихие интеллигенты з фильмов, а в доску с в о й о т морозок, разделывающий еще живых людей. И своими великими знаниями к и л д и н г и обязаны таким вот профессорам. Один из них, кстати, Килдинг, который зовет себя пастор. Грин смутно припомнил, что Рой скептически отзывался о мудрости Килдингов и их знании великих тайн. Этот человек оказался прав. Чем больше было таких дезертиров, тем большим стало влияние Килдингов. И уже позже, узнав секреты выживания, появились муры – люди, узнавшие, как принимать с п а р а н ы и живец. Готовые резать ближнего своего за несколько стволов от внешников к тому времени дезертиров накопилось прилично. Они отделились от Килдингов и назвали себя Институт. Но общее товарищество и уважение осталось. А Килдинги продолжили и дальше говорить о собственной мудрости и о том, что они живут в улиссовремен фараонов. Масфет прервался и заражал. Нет, ну ты реально представь. Отсмеявшись, сказал он: эти безмозглы е обезьяны даже период правления фараонов назвать не могут, потому и говорят "времена фараонов", но не могут назвать ни одного. А Почему не ацтеков, майя, шумеров? Да эти п я т и к а н т о п ы даже не знают, кто был раньше, майя или шумеры. Сабина эта старая дура. Говорит о собственной уникальности, мудрости, о том, что она лично знала фараонов. Да я готов поспорить, что она была даже не кассиршей в супермаркете с семечками на базаре торговала и не в городе, а в деревне. А судя потому, что слышала о фараонах, то сама из двадцатого, скорее двадцать первого века. Реально представь, что смогли бы п е р е з е л е н ц ы из Египта в 1300 году до нашей эры? Это, кстати, примерные времена фараонов, точнее, не помню. Без огнестрела, без машины, даже велосипедов, чтобы они могли рассказать л о т е р е й щ и к у сказку о том, как бог Ра плывет в Ладье, о том, как Сет убил Асириса. м о с ф е т снова заржал. Но это все вместо предисловия. И знаешь, как не з а м а л ч и в а т тайну об этих людях? У в н е ш н и к в она все равно всплывет наружу. Тут мы подошли к самому главному. Вот, Грин, есть некоторые хм, молодушные трусливые люди, слабаки, куски безхребетного дерьма, отдельные ученые или так лаборанты, которые, попав к нежникам в экспедиционный корпус и подписав контракт о неразглашении, писают штаны, когда понимают. Что разделывают покойников, которые еще час назад жили, бегали, б л ю ю т при виде окровавленной трибухи, падают без сознания, когда слышат крики препарируемых заживо. И зная то, что я рассказал тебе, Грин, эти крысы или накладывают на себя руки, или делают то же, что их предшественники, бегут в улей. Но обычно долго не живут. Их ищут внешники, Мур, Килд и Институт. Обычно выживают те, кому везет найти отцов основателей. Институт. Мосфет пытливо вгляделся в лицо Грина. И вот тут, Грин, вишенка на торте. Рой смог догадаться о том, что я тебе рассказал. Чтобы о нем не говорили, но голова у него работает. И он понял. Что для того, чтобы п о с т и ч ь тайны внешников да и самого Стикса, ему нужен дезертир. Теперь ты понял, для чего тебя привезли в стаб. Грин почувствовал подступающую тошноту, а за ней волну шока. Нет, только и сказал он, это не я. Я попал в улей при перезагрузке. Мосфет только р а с хохотал, сглядя я на него.